Глава двадцать шестая. Карина. Подавляю улыбку при виде имени Руслана. Быстро набираю ответ, что я в порядке, просто нужно было время. С удивлением замечаю, что за окном уже густые сумерки. Желудок громко оповещает, что неплохо было бы и что-то в него закинуть. Как насчет позднего ужина? Не размышляя, отправляю сообщение Руслану. «Ты же знаешь, я всегда готов». И в конце смеющийся смайл. Выпутываясь из теплого плена, переодеваюсь в домашнюю одежду, потому что до этого была не в состоянии даже добрести до шкафа. Но после нескольких часов одиночества мне становится легче. Я не знаю, как будет дальше протекать наше общение с мамой, но уверена, что не как раньше. В сердце вонзается стрела от мысли, что не будет так, как я привыкла. У мамы теперь другие приоритеты, и я не на первых позициях. В глазах снова скапливается незваная влага, и я со злостью утираю слезы. Еще не хватает снова разреветься. Резко распахиваю дверь и в последний момент сдерживаю вскрик. В коридоре, прислонившись к перилам лестницы, стоит Руслан и гипнотизирует дверь моей комнаты. Ты меня напугал, шепчу я и делаю шаг к нему. Тут же оказываюсь в его объятиях, позволяю несколько минут насладиться его близостью, пока никто не видит и не слышит, что мы тут. Заставляю себя сделать шаг назад, хотя ужасно не хочется. Стоит нам разъединиться, как под кожу заползает прохлада. Да, все спят. Кому мы нужны? Усмехается Руслан, но новых попыток поймать меня в свои руки не предпринимает. Мы спускаемся чуть ли не на цыпочках на первый этаж. «Что будешь?» Заглядываю внутрь холодильника и изучаю содержимое. «Да без разницы, чем накормишь», — хмыкает парень. С грохотом садится на стул и раскидывает длинные ноги. Достаю первое попавшееся под руку и включаю свет на вытяжке. Надеюсь, это не привлечет внимания. Быстро сооружаю нехитрые бутерброды, включаю чайник и ставлю перед Русланом тарелку со своим кулинарным шедевром. «Извини, что простые бутерброды, но мне лень изощряться». Руслан громко фыркает, ловит мою руку и подносит к губам. «Спасибо за заботу, мышка». Щеки моментально заливаются краской. Вроде не первый день вместе, но впервые позволяем такие вольности в стенах дома. Выключаю чайник прежде, чем он своим щелчком разбудит родителей. Завариваю чай и ставлю две кружки на стол. Усаживаюсь напротив расслабленного парня. Хотя это только внешне он выглядит расслабленно, а взгляд сосредоточен на моем лице. Обхватываю теплую поверхность кружки и опускаю взгляд на темную жидкость. Руслан переставляет ногу, и теперь мои бедра находятся между его. Он сжимает колени, стискивая мои ноги, и это вызывает внутри меня приятную дрожь. Подавляю улыбку и делаю маленький глоток чая. «Ну и что ты так расстроилась? Мы же вроде поговорили». Начинает разговор Рус. Пожимаю плечом, сомневаюсь, что ему интересны мои стенания, но и в себе держать переживания я не могу. «Не знаю. Наверное, меня задело, что за неделю мама не нашла времени, чтобы поговорить со мной и рассказать о планах. Дело даже не в том, что у них будет ребенок, а вот в том, что они решили пожениться и не сказали нам. Словно наше мнение не важно вовсе». Озвучиваю эти мысли и морщусь при болезненных ощущениях в месте, где колотится сердце. Руслан опирается на стол и сокращает расстояние между нами. Проводит большим пальцем по моей щеке, и я с удивлением понимаю, что снова по лицу катятся слезы. «Не плачь, мышка. Ничего в этом мире не стоит твоих слез. Тихий голос Руслана заставляет немного успокоиться и взять себя в руки. «Уверен, у твоей матери есть объяснение этому». Хмыкаю и прикрываю глаза. Наслаждаюсь его лаской. Все же повезло, что у нас так меняются отношения. Не знаю, как бы я переживала и войну с Русланом, и вот такое отношение со стороны мамы. Почему ты так поменял свое мнение насчет мамы? Ты же ее в штыки принимал первое время». Руслан дёргает плечом. Ну, твоя мама круто готовит, не лезет ко мне с нравоучениями и заботится об отце. Что еще нужно, Фыркаю? А тебе главное, чтобы кормили. Естественно, я люблю вкусно поесть. Возмущается парень. Значит, сейчас ты и не против, что наши родители вместе? Руслан глубоко вздыхает и переводит взгляд на окно. Знаешь, даже если бы я был против, то новость об их ребенке заставила бы меня поменять отношение к твоей маме. «Отец не из тех, кто сваливает в кусты, стоит только появиться какой-то сложности. Но нет, я не против. Видишь, я намного лучше, чем ты думала обо мне. В начале нашего общения ты был самовлюблённым индюком». Со смехом отвечаю и вижу, как он щурится. «Я и сейчас такой, просто не с тобой». «Ты правда принял эту новость?» Он снова проводит пальцем по моему лицу, и его глаза темнеют. «Карин, ну а разве у нас есть выбор? Предлагаешь строить козни твоей матери?» «Мотаю головой». «Конечно же нет, ты что? Я не о том». В кухне зажигается свет, а Руслан резко отдёргивает руку. «Вы чего не спите?» На пороге стоит удивленная мама. На ней все еще надет домашний костюм. Значит, они тоже не спали. «Почему вы тут вдвоем среди ночи?» Она хмурится. Руслан резко встает со стула и идёт на выход. «Да вот, занимаюсь вашей работой, успокаиваю вашу дочь». Мама слегка передёргивается от его слов, а у меня по спине пробегает озноб. Головой я понимаю, что он просто избегает ненужных вопросов, но в эту минуту чувствую себя обузой. Встряхиваю головой, чтобы избавиться от ненужных мыслей. Слышу удаляющиеся шаги Руса. Обхватываю крепче кружку, прислушиваясь к своему затрудненному дыханию. Аппетит напрочь отшибает, с волнением ожидая, что скажет мама. Комната погружается в тишину, гнетущую, густую. Даже в страшном сне я не могла допустить, что нам с мамой будет нечего друг другу сказать. «Карин!» — шаг в мою сторону. «Давай поговорим». Дёргай плечом, не сводя взгляда с окна перед собой. Мама появляется в поле зрения и, немного замешкавшись, садится передо мной. «Смотрю, с Русланом вы все же нашли общий язык». Кивает на вторую кружку с нетронутым чаем. Пронзаю ее взглядом. «Это ведь сейчас не так важно, мам». Выдавливаю севшим голосом, продолжая сжимать кружку. «Не замечаю, что она уже не обжигает пальцы. Просто мне нужно чем-то занять руки, иначе где гарантия, что они не начнут дрожать от волнения и страха? «Ты права, это не важно», — кивает мама, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Прости, что не сказала сразу. Замоталась». «Ага», — только и нахожу в себе силы на такой ответ. «Ну, что мне сделать, чтобы все было как прежде?» «Мам, а что должно быть как прежде? Неужели ты не заметила, что мы отдалились? Раньше ты со мной всем делилась, а теперь ты замоталась и не сказала, что ты выходишь замуж. Это же такой пустяк, да?» Я не хочу ее обвинять. Я понимаю, что в ее положении нельзя на нее давить. Но что сделать с удушающей обидой, которая сдавливает горло? Ты права, я как-то не заметила, что погрузилась в новые отношения. Но это не значит, что я стала любить тебя меньше. Ты для меня самое главное и самое дорогое. Я ли теперь?» Усмехаюсь, опустив глаза на плоский живот. «Нет, ты не подумай, я рада за вас». «Кориш, ты моя опора, и без тебя я никуда, ты ж знаешь». «Ты моя поддержка, и только благодаря тебе я все пережила. И сейчас я правда виновата, что не рассказала тебе, и ты вот так все узнала». «Не нахожусь, что ответить. Просто замолкаю». «Какой срок, чтобы хоть как-то прервать молчание, интересуюсь?» Мама робко улыбается, заправляет упавшую на лицо прядь волос. «Полтора месяца. Я в шоке на самом деле. Не думала, что такое возможно». Но ну, почему же невозможно?» «Да старая я уже», — усмехается мама. берет кружку Руслана и задумчиво крутит ее на столе. «Ну какая ж ты старая. Я верю, что ты станешь самой лучшей. Спать пойду, мам. Глаза слепаются. Спокойной ночи». Успеваю оторваться от стула, но мама перехватывает мою руку и смотрит в глаза. Этот ее взгляд будто бы просит понять ее. Замираю на месте, не в силах просто молча развернуться и уйти. «Кориш, у нас все по-прежнему. От этого вопроса сердце ускоряет темп, и я на секунду зажмуриваюсь. Конечно, мам». Она разжимает руку. Я быстро убираю посуду в посудомойку и стараюсь не побежать, только бы поскорее остаться наедине со своими мыслями. Оказываюсь одна в комнате и выдыхаю. Плюхаюсь на кровать, укутываюсь в покрывало и снова устремляю взгляд в окно. Мысли никак не хотят приобретать четкие очертания. В голове самая настоящая каша, и я сдаюсь и просто прикрываю глаза, чтобы стало легче и не так пекло в груди. Проваливаюсь в сон, потому что меня выдёргивает из-за бытия теплые объятия. Подскакиваю. «Шмышка, это я!» — горячий шепот посылает мурашки по всему телу. «С ума сошел!» — шепчу я, но подаюсь назад, глубже зарываясь в крепкие объятия Руслана. «А если мама зайдет?» «Не зайдет, они уже спят. Я проверил». Усмехается этот нахал. А я пока не могу понять, рада ли я, что он пришел. Я подумал, что тебя нельзя никак оставлять в одиночестве и решил составить компанию. «Во сне?» «Ну, а почему нет? Полежу тут, похраплю тебе на ухо». Не выдерживаю и фыркаю. «Ну нет уж, храпеть мне тут не надо, я хочу выспаться». «Хорошо», — Руслан переворачивает меня так, что теперь я могу увидеть его очертания. «Тогда обещаю вообще не спать, чтобы не издать лишних звуков». «Ты реально не в себе». «Ага», — гундит он, прижимаясь губами к шее. «Гордись, что ты со мной сотворила». «Так». Он резко отстраняется. «Приставать тоже не буду, а то, мало ли, выдержка у меня так себе». Подавляю желание самой прижаться к его губам и испытать ту самую выдержку. Спи, мышка. Довольно легко целует висок и снова поворачивает спиной к себе. Ерзаю, пытаюсь устроиться поудобнее, слышу недовольное ворчание и замираю. Спи уже. Я будильник поставил, чтобы не попасться. Слышу улыбку в его голосе и тут же проваливаюсь в сон. В следующие дни нас закручивает рутина. Я погружаюсь в учебу, а Руслан постоянно пропадает на тренировках, потому что через несколько дней у них очередная игра. А мне даже не хватает времени побыть у него на тренировках. В стенах дома мы стараемся сохранять нейтралитет. С мамой постепенно отношения входят в привычное русло. Меня отпускает эта ситуация. Я даже стараюсь обсуждать предстоящую свадьбу. Мама с Владимиром решают устроить небольшой прием среди близких и хороших знакомых Владимира. «Мама же только соглашается на все, потому что нам-то и звать некого». В свое время мама прекратила общение с бабушкой и дедушкой, потому что после расставания мамы и отца они чуть ли не проклинали маму. Бабушка постоянно говорила ей, что мама виновата в том, что отец убежал от нее к другой, да и вообще могла бы потерпеть гулянки отца. Постепенно их общение сошло на нет, и сейчас мы имеем то, что имеем. У мамы только сестра, но она живет в другой стране, и неизвестно, приедет ли она на торжество. Я всячески пытаюсь вселить в маму оптимизм и расшевелить ее, но в последнее время она чаще какая-то угнетенная, чем и меня успевает заразить. «Рин, ты где опять летаешь?» Меня толкают в бок, и я словно очухиваюсь ото сна. Удивлённо смотрю на подругу и окидываю взглядом коридор. «Надо же! За мыслями даже успела потеряться во времени и пространстве!» «Прости, что-то я задумалась!» — бубню я. Подскакиваю на месте, когда знакомые сильные руки сжимаются на талии. «Привет!» Наконец-то вырвался из этих адских тренировок. Выдыхает Руслан куда-то мне в макушку. Тем самым посылает тысячу мурашек по всему телу. Я вздрагиваю и опираюсь на него, прикрывая глаза на минуточку, чтобы впитать в себя его энергию. «Как ты?» — продолжает Руслан и поворачивает меня к себе лицом. Вижу под его глазами темные круги, и в груди застывает сочувствие. Уж мне ли не знать, что такое изнуряющие тренировки? Он даже не переоделся и сейчас стоит с повязкой на голове и в форме. а я ловлю себе на мысли, что мне нравится. Пусть я еще не привыкла к тому, что этот парень мой, но мне безумно приятно, что сейчас он обнимает меня. Нормально, немного пухнет голова от бесконечных терминов, но я стараюсь уместить их в своей черепной коробке, прижимая щекой к его груди. Снова прикрываю глаза, чтобы погрузиться в стук его сердца, громкий и размеренный, уверенный даже, я бы сказала. Я соскучился, его шепот снова заставляет вздрогнуть. И теперь уже мое сердце грохочет громче и быстрее обычного. Скрываю счастливую улыбку. «Сегодня после универа домой?» ощущая, как под руками напрягается его спина. И понимаю все без его слов. Мимолетный укол в сердце, но я стараюсь игнорировать его. «Понятно». Голос дрожит так, что приходится сглотнуть комок. «Мышка!» Руслан цепляет пальцем мой подбородок и приподнимает лицо. «Ну, прости меня, что все так». «Да, я понимаю», — сглотываю очередной подкативший горлу комок. «Ты же предупреждал, что спорт для тебя важнее». «Просто нас ждет важная игра, от которой зависит, пойдем ли мы в финал. Ты же хочешь, чтобы я стал чемпионом?» Хитро усмехается Руслан. А я не сдерживаюсь при виде выражения его лица и фыркаю. «Конечно, всю жизнь об этом мечтала». «Рус!» Откуда-то появляется Виталик и окликает Руслана. «Перерыв кончился. пойдем надрывать свои ножки дальше». «Потерпи еще немного, мышка. Ладно». Быстро целует меня и растворяется. А мне остается только стоять и молча хлопать глазами.